Глава 14. В то же время, когда Фёдор Шереметьев на следствии воздавал должное Михаилу Салтыкову за содеянные им преступления, в Пёсе и в Кабаке на Бероносинской, у 80-вёдерной кади стоял полуживой от страха и опасений за свою бессмертную душу Маврикий, тайно творя молитвы Иисусу Христу и Богородице. Выполняя поручение решил послужник узнать о хромом плотнике Яшке у завсегдата в городских шалманов. Решение, сколь разумное, столь опасное, поскольку неуточненной изысканностью, ни кротостью нрава, ни особым почтением к духовному сану эта порода людей не отличалась. Впрочем, выбор был не очень велик, и Маврики решил рискнуть. Поиски Яшки не обещали затянуться, поскольку помимо харчевни на торговой площади, где крепких напитков в открытую не подавали, было в устьюге всего два кабака. Один в верхнем посаде у Никольской башни, второй за городскими стенами, У кабацких ворот посада Нижнего. Именно с последнего по совету монастырского трудника Гаврилы Постника и решил начать свой розыск, дотошливый в делах послушник. Питейна на Мироносинской именовалась на роде незатейливо, у оврага. Но назвать ее просто кабаком было равносильно тому, чтобы обозвать бобра крысой. На самом деле представляла она собой целую мануфактуру, объединявшую пивоварню с винокурней и торговлей, призванной изъять у окончательно обнищавшего народа последние его копеечки. На огороженном от посторонних глаз кабацком дворе стояли поварни, где курилось вино, варилось пиво и ставился мед. Здесь готовили солод и сусло, стояли браговаренные заторные и винные котлы, А также самое ценное, что может быть в этом деле, медные кубы и трубы для перегонки. Опытные мастера винокуры, подкурки, браговары и жиганы с утра до вечера гнали здесь в распой для простых мужиков, как правило, обычный недорогой полугар. При этом небольшую часть водки перегоняли дважды, получая крепкое двойное вино. Но такой напиток стоил дорого и особым спросом никогда не пользовался. Что уж говорить о тройной перегонке. Всей драгоценный напиток звался коричной водкой и приготовлялся исключительно из заморской романии. Такое пойло в кабак не попадало, а разливалось в государевы мерные заорленые ведра и поступало в царские кладовые, а оттуда распределялось по столам иноземных дипломатов и доморощенных вельмож в качестве государева поощрения. Само собой, все произведенное надо было где-то хранить, а поэтому рядом с венокурнями находились погреба и ледники. Стояли авины, где сушилось зерно, солутых мель, амбары для хранения инвентаря, порожих и ветких бочек, чанов, бодей и ведер. Тут же размещались мельницы и баня для своих, а также дома для приезжих голов и целовальников. Всё это хозяйство в целом и называлось кабаком. А вот продажа зелья уже шла в специальной питейной избе, отделённой от производственных помещений высоким глухим забором. Кабак у оврага считался большим, Поэтому питейная изба у него разделялась на чарочную и четвертную, где продавали вино и пиво четвертями и осьмучками ведра. Закусывать в кабаках не полагалось, и никакой еды не продавалось. Этот запрет, впрочем, не действовал на окружающий кабак площади. Ушлые целовальники, не без выгоды для себя, разрешали торговать нехитрой снетью у дверей кабака, взимая с продавцов оброк за право торговли на бойком месте. Содорогаясь от волнения, Маврикий не без труда пробрался сквозь голосившую у входа в кабак наглую и нахрапистую толпу орешников, ягодников, пирожников и блинников, едва не потеряв по дороге рукава своей ветхой однорядки. Оказавшись наконец внутри, он огляделся. Кабак представлял собой довольно мрачное помещение, без лавок для сиденья, с огромными оковами, вместо столов. У некоторых из них, несмотря на ранний час, уже валялись самые нестойкие или разомлевшие на старых дрожжах посетители. В задней части помещения, у двери во внутренний двор, изба была перегорожена брусом, стойкой, за которой стоял кабацкий целовальник, больше смахивающий на мастера заоплечных дел. За его спиной находились запасы разных сортов вина и пива и немудрёный инвентарь, необходимый для работы. Мерным ковшиком он умело и артистично отпускал страждущим. Петухам – живительную влагу. Иным за денюжку, а кому мощно верить, то и в долг, составляя на них напойные памяти. Дождавшись своей очереди, Маврикий приветливо ко хорошему приятелю улыбнулся кабачику, угодливо глядя в глаза. «Доброго здоровья! Мир дома сему!» «С миром принимаем!» – безучастно ответил словальник. «Что пить будешь, брат?» налей мне квасу, хозяин!» – простодушно подмигнул словальнику послушник. Услышав просьбу Маврикия, целовальник рассверепел, точно ему в душу наплевали. Чувствовалось, что подобной наглости он давно не слышал. «Такого добра не держим», — ответил сдержанно. «Тебе тут кабак, государев, а не трактир». «А что есть?» Кабачик пожал плечами и привычно загнусил, тоскливо глядя в потолок. «Вино хлебное, медная чарка копеечная, деревянная загруж, горка отлтынная». «Да ковш двое алтынный!» «А может, пиво?» Целовальник презрительно поморщился. «Двенадцать копеек ведро!» «Господи Иисусе!» Воскликнул испуганный послушник. «Зачем же мне ведро, мил человек? Мне бы ковшик!» «Копейка!» Целовальник отвернулся и, зачерпнув меркой хмельной напиток из ближайшей бочки, перелил в чарку и поставил на стойку перед Маврике. Маврике долго рылся в точек колите, улыбаясь и что-то приговаривая себе под нос. Наконец он достал найденную на дне кошелька копеечку и протянул неприветливому кабачику. «А что, хозяин?» спросил он, указывая взглядом на мертвецки пьяных посадских мужиков, валявшихся на полу около старых кадий. «Эти-то, наверное, у тебя полугаром разговлялись». «Ну?» «А сколько ведро простого хлебного стоит?» «Ну, восемьдесят копеек». Насупился целовальник, не понимая, куда клонит настырный чернец. на да. печально закачал головой послушник, — а коровушка пятьдесят копеек стоит, да лошадушка рубль. А у этих несчастных всего добра с избой и с карбом рублей на пять наберётся. Беда!» Целовальник мрачно пригладил лохматую бороду огромным кулачищем и раздражённо спросил. «Ты зачем сюда пришёл, брат? Проповеди читать не советую, не поймут. Маврикий изобразил на лице виноватое раскаяние от осознания неуместности своих слов в данном заведении и, прихватив чарку с пивом, поспешил удалиться к свободной Кате, сопровождаемой подозрительным взглядом целовальника. Устроившись в уголке, послушник огляделся, ища глазами толстого хромого мужика, и сразу осознал свою простоту и неискушенность в делах сыска, поняв, насколько сложную задачу поставил сам себе. Мрачной, полутемной кабацкой подкляте все посетители неожиданно оказались на одно лицо. Добрая треть из них были пришивы и грузны без всякой меры, а некоторые хромали или же передвигались на ногах столь нетрезво, что угадать в них нужного человека не представляло никакой возможности. Если, конечно, не чудо, в очевидность которого невинной душой Маврикий верил безоговорочно. «Брат, не дай пропасть душе православной!» «Грех на тебе будет!» Маврикий резко обернулся на сиплый голос. За спиной стояла чудная особь мужеского рода, рваном монашеском подряснике, сквозь который проглядывала грязная сорочка, когда-то бывшая Белоснежной. Страховитый монах был босс, имел косую сажень в плечах и свирепое лицо висельника с большой дороги. Но вовсе не это поразило Маврикия больше всего, а то, что забит он был воровскую колодку, И прикован цепью толщиной в палец К тяжеленной дубовой лавке Которую непринужденно держал на плече «Говорю, грех не похмелиться, брата!» Повторил он, сурово глядя в глаза Открывшему рот от изумления маврики «Илейка, ты опять здесь?» Подал голос из-за стойки бдительный целовальник у долг больше не получишь, так и знай!» «Не с тобой, мироед, говорю!» Дерзко огрызнулся тот Легко перекинув скамью с левого на правое плечо. «Гони его в шею, брат!» Обратился целовальник к растерянному послушнику. «Это Илейка, дьякон из Сретенской церкви. Известный пропойца. Отец Виктор его как пса на цепь посадит, а он проспится и опять сюда прется». «Это все потому, что слабый душой человекцы. Я же как муж сочувственный и сострадательный не могу отказать понуждающим меня к запитию зелий бесовского». за что и несу свой крест безутешный. «Как же так?» – развел руками Маврикий. «Вспомни, брат, что говорит Иоанн Златоуст. Не будь искушения, не было бы и венца. Не будь подвигов, не было бы и наград. Не будь борьбы, не было бы и почестей. Не будь скорби, не было бы и утешения. Не будь зимы, не было бы и лета». Дьякон пылко тряхнул гривой нечесанных волос. «Знаешь Златоуста? Тогда отвечу тебе другим его изречениям. «Милосердие и сострадание – вот чем мы можем уподобиться Богу, а когда мы не имеем этого, то не имеем ничего». Маврикий молча подвел начитанному дьякону свою чарку. Элика жадно схватил ее свободной ручищей и, не отрываясь, выпил одним залпом, после чего, грохнув о пол скамью, уселся на нее, благодушно рыгая и осеняя рот крестным знамением. Лицо его вмиг порозовело. Морщины разгладились, глаза подобрели до умильности и нежной осоловелости. «Что ищешь, брат? Не твое это место!» маврики осторожно огляделся. «Скажи, не видел ли ты хромого плотника Яшку? Говорят, здесь он частный гость!» а чего ж не видел?» — ухмыльнулся быстро захмелевший Илейка. «Я и сейчас его вижу. Вон он, у третьей кадди от двери, охмуряет какую-то деревенщину». Маврикий бросил вороватый взгляд в указанную диаконом сторону и сразу же увидел невысокого пришивого толстяка в окружении трех казавшихся изрядно оробевшими крестьян, подобострастно взиравших на болтавшего умолку хромого плотника. «Послушай, брат!» – заорал Илейка с пьяной откровенностью. «Я от тебя полюбил и скажу честно. Яшка – человечешка Одним словом, сволочь. Не водись с ним». Диакон схватил Маврикия за руку, притянул к себе и, обдав волной сурового перегара спросил «Скажи, брат, а бывал ли ты в Москве?» «Нет», — растерялся послушник, брезгливо отстраняясь на безопасное расстояние. «А я был. Служил пономарем в Николе Мокром». Илейка всклипнул от жалости к себе и ударился в воспоминания. «Вот времечко, не чита нынешнему». «Был на Красной площади копак для духовных особ, под царь пушкой стоял, назывался Неугасимая свеча, собирались с нем наши савариане, после вечерень выпивали горькую, пели Пасху красную, чистое благолепие». Разомлевший лейка закрыл глаза и, заливаясь слезами истовой веры, забасил громогласно к всеобщему смущению и неудовольствию, «Да воскреснет Бог и расточится в рази его!» «Пасха священная нам днесь показися». Неведомо, сколько долго дьякон собирался петь стихиры, которых, как известно, бесчетное количество, но, к счастью для Маврикия, Илейку окликнули те, кому он по доброте душевной никогда не мог отказать ослушанием. Сорвавшись с места, гремя по дороге железными цепями и дубовой лавкой, мягкосердечный дьякон, не прощаясь полюбившимся ему послушникам, стремительно удалился на зов собственной скорби, чем, впрочем, ничуть не огорчил уставшего от него Маврикия. Оставшись один, Маврикий постарался приблизиться и послушать, о чём же так самозабвенно разглагольствовал перед мужиками найденный им свидетель преступления. Оказалось, крестьяне договаривались с Яшкой о постройке нового дома, а тот, в свою очередь, пугал наивных крестьян байками о колдовской плотницкой силе, которую гневить – гиблое дело. «Неужто всё так?» Сокрушенно охал один из крестьян, подливая яшки хлебного вина из глиняного жбана. «А то!» — ухмылялся довольный плотник. «Мой отец — кристально честности человек, рассказывал, что когда ему не поставили угощения, он стерпел обиду и ушел молча. А когда крестьянин с семьей пошел посмотреть дом, построенный отцом, то увидел, как навстречу ему выскочила маленькая мышка, а за ней следующая, ростом побольше, а там еще больше. Последние мыши были ростом с кошку. Понял мужик, в чём дело, и послал сына за моим отцом. Когда отец вернулся, то встретили его хлебом солью, усадили за стол в новом доме. Откушал отец, а когда выскочила маленькая мышка, то сказал ей, скажи в стаде, чтобы тотчас собирали вон. Скажи в стаде, чтобы тотчас собирались вон. И с тех пор мышей в доме не стало. Ишь ты! Воскликнул поражённый крестьянин. «Ну мы-то, Яков Лукич, понимаем! Мы со всем уважением!» В этот момент к плотнику подошёл кабацкий словальник и что-то тихо прошептал на ухо, указав глазами на Маврикия. Яшка побледнел, как полотно, отодвинул от себя непочатую стопку и, послав обомлевших слушателей к чёрту, стремительно направился к выходу. Замешкавшийся было послушник поспешил следом, на ходу рассуждая, что будет, когда он его догонит. Несмотря на хромоту, передвигался Яшка довольно быстро. Маврикий едва успел поворачивать за ним в узких переулках Песей и Слободы. Однако, где-то между Борисоглебской церквью и новыми кузнецами след Яшки затерялся. Задохнувшийся от бега послушник не успел даже по-настоящему расстроиться от утраты, как был сметен с ног, схваченца грудки и прижат к забору. «Ты зачем за мной следишь, убогий?» Несмотря на грозный вид, голос хромового плотника дрожал от страха. «Лучше не ходи за мной, а начальнику передай, что Яшка своё слово держит, понял?» «Не понял», — ответила задачная Маврикий. «К какому начальнику?» «Так ты не от него». «От кого?» Вместо ответа Яшка развернулся всем телом и наотмашь кулаком приложился Маврикий в область переносицы. Искры посыпались из глаз несчастного послушника, и свет мгновенно померк, будто его погасили.